дает ему точно такую же характеристику. Он советует быть осторожным с этим двуличным негодяем, который, конечно, перейдет на сторону Каманчи, как только это ему покажется выгодным. «Ну что ж», — продолжал плантатор, откладывая в сторону письмо и возвращаясь к своему кофе и вафлям. «Я надеюсь, что мы совсем не увидим здесь краснокожих ни Каманчи, ни семинолов.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 Этот вопрос невольно сорвался с губ Луизы. Она тут же пожалела, что не сдержалась. Она со страхом ждала ответа. Но он немного успокоил ее. — Какие же еще причины тебе нужны? — сказал плантатор, видимо, с облегчением ссылаясь на удобный повод. — Да прежде всего, вот это письмо майора. Не забывай, что Техас — это не Луизиана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 не исключая и дикарей, которые мог бы догнать меня на моей милой луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш. Замолчи, дочка, строго сказал Поиндекстер. Я не хочу слушать такую нелепую болтовню. Не обращай на нее внимания, Кассий. И помимо индейцев здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко, как ты это делала раньше».